Глава третья, в которой мне снова приходится думать о деньгах. Шумелка восприняла новость не с таким активным энтузиазмом, как я ожидал. «А как же экзамены?» — спросила она растерянно. «Ты можешь пропустить год?» Я нахмурился, запоздала, поняв, что своевольно решил чужую судьбу. «Тем более это официальная экспедиция, она зачтется тебе волонтерский стаж». «Да? Вот теперь её глаза радостно блеснули. «Ну и подготовлюсь получше. Там же будет время?» «Конечно». Я улыбнулся. «Там вокруг одни болота. Не походишь никуда лишний раз. А вот для учёбы самое оно». Да-да, я как будто забыл, как куковал в похожих условиях с книжкой про антарктическую экспедицию. Что любопытно... Преподаватели говорили мне тогда то же самое, что я шумелки сейчас. «Этот мужчина...» Шумелка покосилась на входную дверь. Взгляд ее был рассеянно задумчив. «Мне сразу пришло в голову, что он какой-то странный. Не в плохом смысле...» Тут же мотнула она головой. «В смысле, что сразу понятно, что он чем-то необычным занимается. Охотник на космических зверей — это же круто!» «Что, круче, чем доктор для этих самых космических зверей?» — поддел ее я. «Ну...» Шума немного подумала и кивнула. «Чуточку круче все же, согласись». «Конечно. Что ж, крутого учиться пять лет, стажироваться еще три и пару лет батрачить практикантам», — скривился я. «Лазить по чужим планетам, на ходу качая мускулы, куда интереснее». «А кто-то завидует?» протянула шумелка с откровенным ехидством. «Ничего. Я тебе такой скафандр куплю. На обложку журнала фоткаться потом в нём будешь. Ну и себе заодно». Она скромно потупилась. Я вздохнул. «Что, денег дать?» «Не». Шума заметно погрустнела. «У матери попрошу, если своих не хватит. Ей всё равно надо сказать, что я на полгода улетаю». Так может, просто подешевле взять? Скафандры продавались на любой вкус и кошелек, но те, что были и удобными, и красивыми, стоили, конечно, очень дорого. Настолько, что я не был уверен, что вообще потяну хотя бы один такой, учитывая, что в клинике придется оставить Энни с надбавкой за сверхурочные. Пусть приемы я вести и не буду, но клиника должна была функционировать, отвечать на вызовы Держать связь с постоянными клиентами. Если получится, то иногда и со мной. Хотя некоторые клиенты могут меня достать не то, что на Ангре, хоть в чем то желудке. В три часа ночи выслушивать истерический крик, что панрикийская ящерица не так быстро сменила цвет, как обычно, мне не хотелось. И много мы кого наловим в дешевом барахле. Шума скептически выгнула бровь. Там почти земная атмосфера. Ага, и болото. Предлагаешь месить их резиновыми сапогами? И если утонул, так утонул? Что ж теперь поделаешь? Конечно, Шума была права. Защитный скафандр многие богатей носили даже здесь, на Земле. Идеальный самонастраивающийся микроклимат, защита всех суставов за счет полной амортизации, мгновенный сбор и переработка всех отходов жизнедеятельности. Иногда такие любители космических технологий даже в туалет потом сходить по-нормальному не могли. Но если на Земле подобные штуки казались просто нехорошим излишеством, то на чужой планете, да еще в миссии, подобной нашей, такой скафандр мог и правда спасти жизнь. И даже, наверное, не один раз. «Купи себе», — решил я, «а я возьму в кредит». «Посмотрим». Шума упрямо сжало кулачки. В некоторых вопросах она бывала абсолютно непрошибаема. «Скажу, что у меня день рождения. Но он же зимой. А думаешь, она помнит?» Отрезала шумелка и не слишком деликатно выпроводила меня из кабинета. Список Вильд прислал внушительный. Не по количеству наименований, но по их качеству. Глазные линзы с солнечной и механической защитой прочитала шума, и мы с ней переглянулись. «Зачем, если у скафандра есть шлем?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Я понятия не имею», — честно ответил я. «И вопрос скорее в другом. Где такие найти?» «Их уже лет сто не производят, все каплями пользуются». Кроме подобных редкостей, был еще отдельный список вполне будничных вещей, вроде спального термококона, что значились в единственном экземпляре. «Видимо, на меня все есть, а для тебя придется докупать», — догадался я. Вот засранец. Мог бы и сам озаботиться. «Не страшно», — отмахнулась шума. Маман так обрадовалась, что обо мне можно будет забыть на целых полгода с совершенно чистой совестью, что отвалило целое состояние. «Может, она просто волнуется?» «Ага, волнуется, конечно. Вдруг я вернусь?» По опыту я знал, что в таких случаях лучше не спорить. Да и, честно говоря, Родители шумы и правда были крайне неприятными людьми. И я старался не думать о том, что было бы с моей шумелкой, если бы ей не встретился тот подобный шелк, но вывод напрашивался неутешительный. Даром, что ее семья была и богатой, и вроде как благополучной, с виду. Со списком мы справились. С трудом, желанием позвонить Вильду и обругать его последними словами, Ну или хотя бы поинтересоваться, где, чёрт возьми, искать изолирующее универсальное полотно 2х2. 2х2 чего, собственно? Дюйма? Метра? Или это две упаковки по два рулона? Чёртово полотно нашлось сразу и в садовническом отделе, и в строительном, и внезапно в туристическом. А ещё в аптеке. После долгих размышлений и изучений технических характеристик мы пришли к выводу, что имелось в виду все-таки туристическое приспособление, похожее на мембранное одеяло, которое можно было использовать как плащ, тент, гамак, подстилку, кровоостанавливающий жгут и черт что еще. Окончательно сомнение разрешило то, что в одном из магазинов нашелся-таки нужный размер 2х2. Метра, конечно же. Также пришлось извернуться со сроками доставки, чтобы успеть вовремя. Кое-какие вещи нужно было вести аж с созвездия Амелитины. Последними же прибыли скафандры. Как и обещала, Шума заказала их сама, и я до последнего не догадывался, почему на доставку ушла целая неделя. Оказалось, что доставили-то их за час, а вот изготовление и подгонка индивидуальных скафандров с ДНК-ключом и биометрической настройкой потребовали времени и надбавки за срочность. Не говори мне, сколько это стоит, протянул я, глядя на запакованные в колбу из стеклопластика состояние. Да какая разница? Шума деловито зашуршала инструкцией. Тут есть настройки цвета. Тебе какой сделать? Голубой? Но если только совсем светлый. Я с сомнением посмотрел на скафандр, раздумывая, не оставить ли его как есть, белым. Но тут шума что-то наколдовало. И он заблестел стальным голубоватым отливом. О, вот так хорошо, оставь! А тебе какой? Я с интересом уставился на вторую колбу. А ты сомневаешься? хмыкнула шума и нажала кнопку подтверждения команды. Скафандр окрасился в ярко-красный цвет, разрезанный на двое земляники, и я усмехнулся. И правда, разве я ждал чего-то другого?